Хрен его знает, не акулы говорят. Все время вниз идти пыталась, даже не разглядели толком. Но вообще с уловом? Ага, нормально, сами себя кормили. Куда ходили хоть? На юго-запад, и вот тут самое интересное. Встречались с яхтой, удали кейсы с каким-то товаром. Все вместе под 5 центнеров. Конкретно кейсы, пластиковые, толстые, с ручками и замками. За то, что внутри, даже не спрашиваю, не знаю. Там все запломбировано и заперто. не это интересно.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 Команда вроде американцы, мне так показалось. Все белые, но флаг не американский, а чудной, вроде орденский. Эмблема их, но цвет синий, а орденский белый с черной пирамидой. И что за флаг? Флаг конкретно вот отсюда. Палец славы перескочил на остров Нью-Хейвен. Он не орденский, а типа порт-приписки на их территории. Ну как мне разжевали. Назывался яхта как? А вот тут интересно. Название почему-то заклеено.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 Я довез ее до дома и покатил к себе, переодеваться. И через 15 минут уже ждал ее на велосипеде у подъезда, а через 20 мы поехали в сторону променада. По нему на север до конца и уже оттуда на окружную выберемся.